Озеро формой походило на очень вытянутый овал длиной почти в полтора километра и шириной метров 300-400. Ближе к нашему берегу и впрямь находился маленький островок, сплошной камень, вероятнее всего скальный выход. Вошли в воду, внимательно глядя под ноги. Повторять знакомство с шипохвостом никому не хотелось. Ветер со стороны гор поднял небольшие волны. Глубина началась почти сразу. В десятке шагов от берега, и я слегка вздрогнул, подумав о тварях, которые могут обитать на дне. Пускай и был почти уверен, что шансы встретить здесь крупного хищника крайне невелики. Ладно, рискнем. Вот это я понимаю, экология, не глядя на меня, бросила Анна, плывшая чуть впереди. Вода как линза, все видно. Я нырнул с открытыми глазами, решив сам оценить столь лестный отзыв. «Верно. Глубина тут не меньше 15 метров, но солнечные блики на песчанно-каменистом дне ясно различимы. Плывет куда-то крупная в два локтя рыбина, посверкивают чешую из тайки мальков. Не озеро, а мечта натуралиста. Расстояние до островка мы преодолели быстро, минут за пять. Выбрались на берег перевести дух. Отсюда вид на холмы, старый лес» и синей дымкой горы Баффина, был еще более впечатляющий. «Странно», — пробормотала Аня, потрогав один из камней, который внезапно начал крошиться под ее пальцами. «Я думала, данная порода больше напоминает гранит, а на самом деле это вулканический туф. Причем...» «Луи, а ну пошли наверх!» Остров был квадратным по форме, с шириной и длиной не больше 30 шагов. Сплошное пирамидообразное нагромождение валунов с четко обозначенной вершиной. Ни единой травинки, никаких живых существ, кроме выбравшейся погреться на солнце водяной ящерицы, которую мы тут же спугнули. Анна совершенно права. Вулканических пород здесь быть не должно. Тектоническая активность в самом центре материка минимальна. Мы находимся слишком далеко от разломов и поясов вулканов в океане где огненные горы есть явление привычное, если не сказать назойливое. По сравнению с Землей, Гермес достаточно молод. Планета образовалась на полмиллиарда лет позже и продолжает развиваться. Однако континентальные плиты давным-давно сформировались и отыскать остатки деятельности вулканов в этом регионе крайне сложно. Я, конечно, не геолог, но... Заложенные в колледже Святого Мартина основы этой науки, помню хорошо. «Что скажете, Луи?» Мы забрались на самую высокую точку островка, и Анна обвела новое владение человечества хозяйственным взглядом. «По-моему, следует позвать сюда Вениамина Борисовича. Он так страдал от отсутствия острых впечатлений». «Доктор плохо плавает. Он говорил сегодня». Вякнул я не веря своим глазам. «Опять теория неизбежности?» «Наверное», — согласилась Аня. «Сидите здесь и ничего не трогайте. Я поплыву за нашими бездельниками. при Приволоку хоть на буксире. Я с вами скоро с ума сойду». «Не вы одна». Со стороны островок производил впечатление приятного глазу природного образования. Попросту говоря, живописной кучей булыжников, на которых... Создатели рекламных роликов любят снимать пышногрудых моделей, рекламирующих купальные костюмы и кремы для загара. Эдакое единение человека с доброжелательной окружающей средой. Активный отдых в лесной глуши, спортивный стиль и все такое прочее. Но на Гермесе такие штучки не проходят. Едва мы с Анной взглянули на островок сверху, стало предельно ясно. Лес, дорога и остров – явление одного порядка насчет костей старого цадика, мирно покоящихся в одном из наших контейнеров я еще питал какие-то сомнения но эти три объекта рукотворный природный и природно рукотворный несомненно составляли единую цепь от середины острова к углам квадрата уходили выложенные валунами изогнутые линии складывающиеся в древнейший символ рисунок околоворота солнечного круга в отличие от всем известный свастики нацистов где лучи расположены по часовой стрелке и символизируют ночное солнце. Здесь имелся знак торжествующего дневного солнца. Линии плавные, округлые, на концах по большому круглому камню. В промежутках между лучами пирамидки, тоже сложенные из валунов. На четыре здоровенных булыжника сгроможден пятый. Я не знаток науки о символах, но этот рисунок, Напомнил мне один из гербов эпохи крестовых походов, введенный в книге по истории. Какой именно, не вспомнилось. Спустя полчаса вся компания собралась на острове. Задержка произошла благодаря мсье Гильгофу, плавающему исключительно по собачьей и очень медленно. А когда досточтимый доктор оглядел представленную ему картину, с ним едва не случился сердечный приступ. И я мельком пожалел, что пакеты первой помощи остались в лагере. Кстати, о собаках. Верная Альфа, словно понимая, что она может стать участницей великих событий, приплыла на остров вместе с людьми и тоже по собачьей. Разве что в два раза быстрее доблестного Вениамина Борисовича. «Один единственный прецедент – всегда случайность», слабо сказал гильгов и уселся на близлежащий валун. «Два прецедента» могут давать повод задуматься о некой закономерности. А появление третьего, четкого, говорит – это сложившаяся система. Луи, вы были правы. Рисунок похож на герб, основанного в 1099 году Иерусалимского королевства крестоносцев. Большой крест и четыре малых. Впрочем, существуют универсальные символы. Тот же коловорот – используются у десятков народов на пространстве от Индии до Ирландии. Вы понимаете, что именно мы нашли? Нет, в три голоса ответили я, Аня и Крылов. Я тоже не понимаю, горько сказал Гильго. Анна, тут надо сделать все необходимые замеры, заснять на голограмму. Коленька, у нас найдутся герметичные пакеты для аббратуры? угу ответил Крылов, почти не слушая. Я проследил за его взглядом и понял, что он заинтересован действиями Альфы. Псина увлеченно рылась неподалеку, будто учуяла нечто необычное. «Собачка, пусти-ка меня посмотреть, что ты нашла!» Альфа вежливо посторонилась, что ее и спасло. За Крыловым обычно не замечалось стремление делать раньше, чем думать. А думать вообще перестать из принципов. Он явно перестарался. Одновременно произошли сразу три события. Под тяжестью человека камни начали осыпаться, Крылов не удержался на ногах, оступился и полетел в разверзившуюся Ямену. А через секунду из недр донесся оглушительный вопль. Сложилось впечатление, что Коленька ухнул прямиком в драконью пасть, и сказочный ящер принялся пережевывать добычу. Яма оказалась не столь уж и глубокой, метра два, но упал Крылов очень неудачно. Я сразу увидел, что в его предплечье глубоко вонзился толстый белый осколок и, видимо, повредил крупные сосуды. Много крови, слишком много. Мы с Аней, не раздумывая, спрыгнули вниз. Черт! Под моими ступнями захрустели человеческие кости. Что это за склеп? «Потом!» — рявкнула Анна и нагнулась над Крыловым, продолжавшим орать в голос. «Помоги его вытащить!» «Веня, принимайте!» «А ты заткнись, оглушишь!» «Сама заткнись!» — выкрикнул Коленька. Слезы по лицу в три ручья. «Отлично, я его понимаю. Боль должно быть адская. Особенно, если нерв поврежден». «Да что же это творится, мать ваша курва а, -а, -а Осторожней, дебилы!» и так далее. Наверх, конечно, мы его выволокли, перемазавшись в крови, едва не по уши. Если так пойдет и дальше, умрет от кровопотери, причем очень быстро. Вечно суетливый доктор Гельгоф преобразился. Ни единого лишнего движения. Вид самый сосредоточенный и серьезный. Но первая же его фраза меня слегка огорошила. «Луи, снимайте трусы!» «Что?» «Что слышали? Сделаем временный жгут. Пока в лагерь доставим. Няню же раздевать? Быстрее! Помогите затянуть!» «Так, Анечка, транспортируем его по воде на спине. Я и Луи поддерживаем по бокам, вы следите за головой. Потеряет сознание, захлебнется. Луи, я тут!» «Да не краснеете вы! считаете что здесь русская баня!» вы можете гарантировать что на запах крови распространившийся в воде к нам не слетятся здешние любители свежего мяса что-нибудь вроде пираний не могу понятно плывем максимально быстро давайте же Коленька, потерпите все обойдется этот заплыв я надолго запомнил в общем-то ничего сложного делать не приходилось тело живого человека С наполненным воздухом легкими действует по принципу поплавка. Успевай только подталкивать. Но абсолютно рекорд скорости мы точно установили. Олимпийская медаль обеспечена. вы аптечка в белом контейнере с кадуцеем, продолжал распоряжаться Гильгоф, едва мы оказались на берегу. Аня, давайте на пенолит его. Тяжелый зараза. Тут Коленька вырубился. Зрачки ушли под веки. Кожа стала мраморно-синюшной. Импровизированный жгут помогал плохо. Тоненькая пульсирующая струйка алой артериальной крови выбивалась из-под засевшего чуть ниже локтя острого обломка кости. «Ну что за скотство!» – ворчал доктор, пристраивая на здоровой правой руке коленьки коробочку медицинского монитора-диагностера. «Разумеется, шок второй степени. Кровопотеря 30%. Скверно! Аня, давайте медпакеты. Впрочем, нет. Обезболивающее и гормоны сделайте сами. Я займусь хирургией. Вы будете помогать. Я не умею. Научитесь. Лягушек в колледже резали? Примерно то же самое. Инструменты распакуйте. Ничего себе то же самое. Одно дело подопытное животное, и совсем другое живой человек. Гельгоф показал себя с лучшей стороны. Тут никаких споров быть не может. Современная медицина в основном полагается на умные машины. Автоматических хирургов, не способных ошибиться или причинить вред, работать руками современные доктора, разучились. Но автохирурга у нас не было, а потому извлекать инородное тело, перевязывать поврежденные сосуды и шить разорванные ткани пришлось Вениамину Борисовичу что он и проделал с достойной всяческого увлажения ловкостью Все необходимые препараты и кровезаменители поступали через контролирующие состояние организма диагностер армейского образца, вполне способный заменить сложный медицинский компьютер. Но без золотых рук Гильгофа эта история вполне могла закончиться плачевно. Травма не самая сложная, но более чем неприятная. «Идем мыться», – выдохнул доктор разобравшись со швами на коже и повязкой. Выглядим, как упыри после обеда, честное слово. Аня, укройте его потеплее. Будет спать до утра, пока работает наркоз и регенерирующий состав. В гробу я видел такие приключения. Боюсь, придется остаться здесь на несколько дней, пока Коленька не придет в себя. Надо ж было так нарваться. А нарвался Крылов на острейший обломок бедренной кости больше напоминающий здоровенный гвоздь длиной с ладонь Это стало ясно, когда я вымылся, оделся и тщательно оттер трофей от засохшей крови. «Ситуация да непонятная!» покачивал головой Гильгоф, глядя сквозь очки на пламя костра. «Думаю, сейчас ни у кого нет сомнений в том, что мы имеем дело со следами нечеловеческой цивилизации. Вернее, неземной!» поскольку останки принадлежат представителям нашего биологического вида. Предположение строить слишком рано, особенно учитывая бессмысленность наших находок. Этот донельзя да странный лес, никому не нужная дорога и, наконец, захоронение на острове, скорее всего, связаны между собой некой смысловой нитью, но мои рассуждения не уходят дальше версии о ритуальном значении данных объектов. Анечка, Луи. Какие у вас мысли? Пока я не узнаю, что мы здесь делаем, никаких мыслей. Я наконец-то решился высказать наболевшее. Уволят, ну и черт с ним. Доктор, расскажите правду. В историю с альтернативными формами жизни я не поверил сразу. Вы занимаетесь чем угодно, но только не биологией. За несколько дней мы встретили столько необычностей, сколько человек не видел за всю историю космической эры. «Признайтесь, вы ведь знали о дороге?» «Нет, не знал», — отказался Гильгур. «Я не вру, Луи. Никто не знал. Хотите откровенности?» «По большому счету, я не имею права на откровенность, но...» «Вы нам не доверяете?» «Не совсем точная формулировка. Я вижу, что вы скрываете от меня истинный смысл вашего интереса к Гермесу». хорошо. Вздохнул доктор, машинально посмотрев на дисплей диагноста. Машинка свидетельствовала, что состояние Крылова приходит в норму. Вот вам правда, истинный смысл. Примерно через полгода начнется массовая колонизация Гермес. Массовая, понимаете? Сначала сюда прибудут службы поддержки, техника, рабочие специалисты в области сельского хозяйства, войска Это примерно полмиллиона человек. За следующие 25 месяцев в этот мир переселится около 100 или 150 миллионов человек, которым мы должны будем за год предоставить все необходимое для выживания и обеспечить их безопасность. Я же серьезно, доктор. А я еще более серьезно. Луи, вынужден вас огорчить. Получить университетское образование на Земле вы не сможете. Никогда. Поскольку наша прородина в Солнечной системе очень скоро превратится в безжизненную пустыню или попросту исчезнет как данность, Анечка не даст мне соврать. В нашу задачу на Гермесе входит установить маячки для посадки первых транспортов в наиболее пригодных к этому районах обоих материков, Вторую группу Франц Иосиф высадил на восточном континенте, в Юргинской колонии, в тот самый день, когда мы впервые встретились. «Само собой, мы вынуждены пока действовать негласно и максимально незаметно. Теперь ясно, почему мы были принуждены не раскрывать вам цели этого путешествия». «Но...» – заикнулся я и спросил самым дурацким видом. «А куда пропал корабль?» Носитель, сбросивший Франца и Иосифа после выхода из лабиринта. Я же видел, такой точки входа возле Вольфа-360 не существует. Очень наблюдательный молодой человек, как бы невзначай заметила Аня. Таких либо надо душить в колыбели, либо брать на работу. Он сразу прыгнул в систему звезды Капелла. Не обратив внимания на слова верной спутницы, ответил Гильгоф. Тамошнее Солнце по спектральному классу похоже на наше. Есть предположение, что на его орбите отыщутся пригодные для жизни планеты. Но как же так? — не несказанно поразился я. Капелла? Это ведь далеко! Было далеко, а теперь близко, — усмехнулся доктор. По вашему лицу, Луи, можно читать как по книге. И книга эта мне говорит. Если немедленно не объяснить все подробности, вас постигнет информационная контузия, и вы сляжете на пару с Коленькой. Поскольку возиться сразу с двумя больными, у меня нет никакого желания, придется рассказывать. Анечка, дорогая, поставьте кипятиться воду. Устроим вечер любителей хорошего кофе.